Подглавка четырнадцатая. На аэродроме было столпотворение, отпускной сезон. «Выпьем», — предложил Костенко. «Пошли», — вздохнул Жуков. «А то, как дерьмом вымазанные расстаемся, никакого сдвига, обидно». «Сдвинем», — ответил Костенко. «И обижаться не на кого, профессионал работал. Когда переберетесь в Москву?» «Вы что, серьезно? спросил Жуков, сев за столик. «Вполне». «Да не поеду я, старый стал». а старость прежде всего бьет по легкости в передвижениях. Не сердитесь. Да и с вами работать, говоря честно, не сахар. Костенко выпил стопку, задышал сухим сыром, поинтересовался. Почему? Слишком сильный вы, человек, под себя гребете. Вам бы силу скрывать, а вы себя на показ. И так дурень дурнем, а с вами и вообще себя недоделком каким чувствуешь. Играть надо? Свою роль вести? Добрячка-молчуна? Жуков ответил убежденно. «Играть надо всегда, особенно если власть в руках. Слушать, как на вас смотрят. При начальстве не очень-то разговорчивы. И в зависимости от этого играть. Попробую», — согласился Костенко. А «Вообще вы меня верно приложили. С возрастом человек наиболее подвержен желанию навязать свой опыт окружающим. А опыт, снова вы правы, надо бы на окружающим легко подбрасывать, а не клеить колбу ладонью. Спасибо». Только поздно, видимо, переделывать себя. Страшно сказать, Жуков, мне все время кажется, что я только-только начал службу, только-только пришел в кабинет к своему первому шефу Садчикову. А Садчикова убили. И комиссар, который нас костил, умер. И Тыльнер из ветеранов на Ваганькове. И Парфентьев помер. И Дарковский в отставке. А мне сорок восемь, но уже могу на пенсию. Двадцать пять календарных. Страшно, да? — Диалектика, — ответил Жуков, — против этого не восстанешь. — Пилюли-то не золотите, майор. Страшно. Я вот только думаю порою, чего мы так меняемся, и прихожу к занятному выводу. До тех пор, пока не узаконим термин «социалистическое предпринимательство» в пику капиталистическому. Наш с вами возрастно-положенческий статус и вера в абсолютность нашего опыта будут приобретать все более мрачные формы. Ленин не зря постоянно говорил «Инициатива, инициатива, компетентность, умение быстро поворачиваться, мгновенно реагировать на новое, давить бюрократию, обломовщину пороть публично». Связи не вижу с вашим возрастом. Плохо смотрите. Связь тут с нашим опытом, что почти одно и то же. Боимся открыть шлюзы инициативе. Рождается пассивность, привычка получить указания. Боязнь самостоятельных решений, а это старит. Жуков пожал плечами, вздохнул. «Но «Ну, учиться у вас есть чему. Локаторность в вас имеет место быть. Качество редкостное». «Приятно, конечно, выслушивать комплименты», — ответил Костенко, «особливо после того, как приложили. Но вынужден отвести комплимент, Алексей Иванович». «Не локаторность, нет. Локатор — логика, расчет, обнаженность». Я же поклонник чувственного начала, с чем вы не согласны. И еще. Только когда понял, что могу выйти на пенсию, стал смелым, то есть инициативным. Не боюсь ошибиться, не страшусь показаться несолидным, этого у нас более всего не любят. А ведь если бы качество инициативы культивировались в человеке, начиная с того дня, как он начал учебу и работу, ого, как многого бы мы добились. Обидно, что начинаем себя проявлять перед выходом на пенсию. Надо б законы сдать, право на ошибку угодно обществу. И поощряемо, коль ошибка – результат поиска, стремление постигнуть суть вопроса, выдать оптимальное решение, антирутинное, новаторское. Опять-таки почитаем Ленина. Он предлагал платить работникам наркоматов с процента успеха их работы, до ста тысяч премии, понимая, что глупо экономить по мелочи в гигантском государстве. В нем, в этом нашем гигантском государстве, надо выигрывать по-крупному, поощряя и наказывая, но и то, и другое по закону. Ура! Устало откликнулся Жуков и выпил свою стопку. У всех наболело от того и многоречиво. Ну, и заразовый майор! рассмеялся Костенко. Только только начнешь вам душу изливать, только только в глазах ответы увидишь, как оп! И захлопнулось оконце. Сквозняков боюсь от того и захлопываюсь, ответил Жуков, положил на стол десятку, поднялся. Пошли, скликают на московский рейс. Снотворное здесь можно купить. Боитесь летать? Теперь перестал. Раньше боялся от того и летал все время. Клин-клином вышибают. Нет, просто если слишком устал, не могу уснуть. Димедрол достанем, а полегче ничего нет. По-моему, самый легкий. Костенко купил димедрола, пустырника, аскорбинки, эвкалиптового экстракта, обожал покупать лекарства. Попрощался с Жуковым у трапа и сказал, «Спасибо, Жуков, мне было в радость с вами работать. Вам, кстати, сколько? Тридцать семь?» «Да», — протянул Костенко. «А я вас в одногодка держал. Север, товарищ полковник, свое берет». Так что и мне до пенсии недолго, однако я помалкиваю, а вы костите, значит, я больше вас прав. В ком есть локатор, в том он и есть, а в ком нет, тому, значит, не дано, и точка. Отсыпайтесь как следует, отдыхайте, и... счастливой посадки!» Отоспаться, однако, не пришлось. Костенко долго трясли за плечи, пока он, наконец, открыл глаза. Многолетняя привычка, с тех пор еще, когда ездил на операции по задержанию вооруженных преступников, Приучила к тому, что в критических ситуациях необходима максимальная сдержанность движений, полный покой. Трясли его за плечи два человека. Бортрадист и стюардесса. Трясли с озлоблением. Видимо, долго не просыпался, димедрол подействовал. Я ж привязанный, сладко потянулся Костенко. Или, может, горим? Советские самолеты не горят. Отрезала стюардесса и отошла, раскачиваясь на игольчатых каблучках. Во! «Воспитательная работа, а?» — поразился Костенко. «Что случилось?» «Вы?» — Костенко, спросил радист. «Он?» «Мы всех пассажиров опросили, по радио объявляли, так только и определили, что это вы. Сон богатырский. Вам радиограмма из Москвы. А мы сейчас где?» «Скоро будем в Иркутске». «Где радиограмма?» «Вот. Почерк мой разберете?» «Постараюсь». Костенко достал очки. Сначала, когда была минус единичка, ему доставляло известное удовольствие надевать очки. Сейчас, однако, когда дальнозоркость перевалила за два с половиной, эта постоянная потребность шарить по карманам, бояться, что забыл футляр, стала раздражать. Подчерк у радиста был отменный, похожий на подчерк Максима Горького. Буковка от буковки. Абсолютная ясность характера. Костенко по месту нахождения срочно. В районе озера Рица, за сгоревшей зеленой дачей, Возле рощи грецких орехов обнаружен расчлененный труп женщины без головы. Вылетать мне или вы лично осмотрите место происшествия? Тадава!» Костынка достал из кармана пачку со скорбиновкой, высыпал на ладонь шесть таблеток, поднялся. «Водички ваша красотка даст?» Радист ответил с готовностью. «Есть боржомчик». «Ну, раз боржомчик, тогда отстучите телеграмму». Тадави, Угро, МВД, СССР. Из Иркутска первым рейсом вылетаю Адлер. Костенко.